Она говорила, о Каспер вслушивал свой голос. Он слышал тех артистов, о которых она рассказывала. Он мог определить их тональности. Он неожиданно понял, что во Вселенной от звука каждого человека есть доступ ко всем другим звукам. Он понял, что тех, о ком рассказывает мать, уже нет в живых. Бабушка умерла, собака умерла, люди умерли. И, тем не менее, голос его матери был дверцы ведущей к их звучанию. Ему было это слышно, но он этого не понимал. «Была у меня подруга», — продолжала Хелена Кроне, карн Мы были ровесницами. Каспер прислушался к этому имени. Он почувствовал, что только для того, чтобы проиграть одно конкретное воспоминание, память привела его к этому имени. «Это из-за нее я сменила натянутый канат», «На свободную проволоку», — говорила Хелена кроны «Той зимой мы обосновались возле Хольте. За нашим лагерем был карьер по добыче Мергеля. Карен уговорила меня перебраться на другую сторону в садке для рыбы». Над карьером была натянута веревка. Она сказала, что хочет научиться ходить по проволоке. Мы не умели плавать. Взрослые узнали про наши планы» и Испугались. Было решено, что нам надо научиться плавать. Самая близкая купальня была у озера Фуресёен. Мы ездили туда на велосипеде, проезжая мимо Гаммельгора и Скоубрюнета. Однажды Карен сказала, «Тебе надо встретиться с сёстрами». Сёстры жили в монастыре у одного из озёр. Оказалось, что монастырь — это просто большой дом, — Нас угощали чаем с сухим печеньем, которое размокало, когда мы опускали его в чай. Я там познакомилась с одной женщиной. Мне она тогда показалась старой, но ей было должно быть лет пятьдесят. — Ты хочешь что-то спросить? — задала она вопрос. Я чувствовала к ней доверие. От нее приятно пахло. Если от взрослого человека приятно пахло, я всегда чувствовала к нему доверие. Хелена Крона засмеялась в темноте, приглушённо, чтобы не разбудить мужа. — Да, — ответила я. — Я хочу кое о чём спросить. Иногда я боюсь, что мир — это сон. — Что говорят взрослые? — спросила монахиня. — Когда ты спрашиваешь их об этом... Она сказала, взрослые, не отец и мать. Она понимала, как я смотрю на мир. Они говорят, чтобы я ущипнула себя за руку. Они говорят, что если будет больно, значит, я не сплю. Монахиня окунула печенье в чай. Медленно. Может быть, впервые я видела взрослого человека, полностью лишенного нетерпения. «И что ты об этом думаешь?» — спросила она. «Я думаю... А что, если то, что мне больно, тоже сон?» «Не думаю...» Что она мне ответила. Но когда мы собрались домой, она проводила нас до того места, где мы оставили велосипеды. На них были настоящие резиновые шины, хотя шла война. В цирке был целый склад колес для трюковых велосипедов. Она погладила меня по голове. — А если это сон? — спросила она. — Тебе бы хотелось проснуться. — Только если я точно буду знать, что там будут папа и мама, — ответила я. Она засмеялась. Тихо, дружелюбно. Я не поняла, над чем. — Рада буду тебя видеть, — сказала она. — Если соберешься к нам еще, в любое время. Приходи вместе с Карен. Но я так и не собралась к ней, пока не пришла с тобой в церковь на улице Бредгаде. К ней. Монахине. Матери. Раби. Глава четвертая. Он проснулся, на кровати возле него кто-то сидел. Сначала он решил, что это его мать, но это оказалась африканка. Сколько я уже здесь? Две недели. У вас была высокая температура, инфицированная рана. Вам кололи пенициллин. Сейчас уже лучше. Он не спросил о клары Марии. Он слышал напряжение в ее системе. Рядом с кроватью стояло складное инвалидное кресло. — Сигнал, — пробормотал он. — Звук, однажды отосланный, никогда не затихает. Он перемещается, достигая окраин Вселенной. Он может изменить состояние. Из механического колебания перейти в тепловое излучение, в свет, но импульс остается. Я слышу других людей, некоторых людей, даже когда их тела очень далеко от меня. Я чувствую, что какая-то часть их звучания находится в пределах слышимой области частот. Другая часть — ультразвук. И еще одна — инфразвук а какая-то часть вообще не имеет никакого отношения к физике. Я слышу Клару-Марию. На нее кто-то оказывает давление, граничащее с тем, что может вынести ее система. Даже ее система. Никто не может слышать на таком расстоянии. Разлука. Ей страшно от разлуки. С вами? Со мной? С чем-то мне неизвестным? Они могут увести ее. Она не могла побледнеть. Для этого она была слишком темной. Но он слышал, как не имеет поверхности ее кожи. «Полиция не может больше ничего сделать», — сказал он. «Вы не можете больше ничего сделать. А я могу. Если вы мне поможете. Но нам надо отсюда выбраться. Вам нельзя вставать». Помогите мне перебраться в инвалидное кресло. Люди совершали великие дела, находясь в инвалидном кресле. Хокинг, Айронсайт и Ренофуэнтес. Ее уже не было рядом. Две монахини заняли ее место. Где-то вдали он услышал громкое биение пульса. Не исключено, что это был его собственный. Он погрузился в забытие. Клара Мария сидела рядом с ним. Сначала он решил, что это реальность, очень обрадовался, наверное, она сбежала. Тут он заметил, что она сидит на церковной скамье, а в его комнате не было церковных скамей. Должно быть, это галлюцинация, воспоминания. Но иногда как раз воспоминания поддерживают в нас жизнь. Она сидела к нему боком, как сидела при их третьей встрече, третий и предпоследней. Это было за две недели до отъезда в Испанию. Он отправился на улицу Бредгаде в церковь Александра Невского. Церковь была закрыта, на дверях висела табличка, сообщающая, что церковь, русская библиотека и баня открыты для посетителей два раза в неделю. Он снова поехал туда на следующий день. Сначала казалось, что он единственный посетитель. Церковь ему показывал человек с седыми волосами, бородой и сильным русским акцентом. Акустика церкви обладала совершенно необычной для церкви мягкостью. Он отметил, что ее смело можно включать в книгу «Бероне» — «Концертные залы и оперные здания». Музыка, акустика и архитектура, его любимое чтение наряду с мейстером Экхартом, весьма приятная акустическая порнография. В старике, показывавшим ему церковь, чувствовалась какая-то несвойственная мужчинам кротость и одновременно усталость. Направляясь к выходу, Каспер вслушивался в тишину. «Кто-нибудь еще есть в здании, кроме нас с вами?» — спросил он. Лицо старика было непроницаемым. Каспер повторил вопрос. «Никого, только ребенок». Каспер вернулся назад. Клара Мария сидела у самого алтаря. Глаза ее были закрыты. Он простоял за ее спиной, наверное, минуты две. «И на что это ты уставился, кузен Гасс?» — спросила она. Они пошли назад к старику. У выхода Каспер достал тысячекроновую купюру, медленно сложил ее и засунул в кружку для пожертвований. «Кто тут всем руководит?» — спросил он. «Кто высшая религиозная власть? Церковь относится к белорусскому патриархату». Каспер ждал. Старик оглянулся, словно для того, чтобы удостовериться, что вокруг действительно никого нет. До революции этот приход подчинялся митрополиту московскому, потом возникли разногласия. Теперь за его усталостью Каспер услышал печаль. А другие приходы в Дании, они относятся к другим синодам. Их не исключают? Не отлучают от церкви? Мужчина открыл дверь. Восточная церковь не отлучает, она децентрализована. Патриарх в Константинополе является примус интерпарис, первый среди равных латынь.